Бруня покинула Воровскую квартиру далеко после полуночи. Вышла из подарки, коротко огляделась и широко зашагала в сторону Чёрной речки. Вдруг из-за угла вышли два подвыпивших мужика, рогом двинулись на воровку, она попыталась нырнуть куда-то в сторону, даже перешла на бег, однако её догнали, повалили на землю, стали бить ногами жестоко и беспощадно. Утихомирились, когда тётка перестала подавать признаки жизни, подняли её с земли и с размаху бросили в речку. Феклистив велел извозчику остановиться рядом с воротами дома Брянских. Спешно соскочил на землю, огляделся, увидел в темноте какую-то повозку, затем заметил на другой стороне Фонтанки подъехавший экипаж, из которого никто не показался, направился к воротам. На звонок не сразу ответил недовольный голос Семёна. «Чего надобно?» «Полиция», — коротко ответил Феклистов. «Ходят по ночам, людям спать мешают», — пробормотал привратник и открыл калитку. Увидел перед собой человека в форме, нахмурился, чего нужно. «Буди хозяйку». «Спит хозяйка». «Слыхал, что я велю чердачник», — обозлился младший полицейский чин. «Имею ордер на обыск». «Ночью, что ли?» «Не твоего ума дело». Феклистив грубо оттолкнул Семёна, направился в дом и на входе натолкнулся на Дворецкого. "По какой надобности изволите?" не приветливо спросил тот. "Тише, отец", полушёпотом бросил визитёр, оглянувшись на привратника. "Я от товарищей". "Каких ещё товарищей спят все от воров?" ещё тише произнёс Феклистив. "Вот беда какая", перекрестил его Никанор, "не княжий дом, а воровской притон". Феклистив не обратил внимания на его слова, Нервно затеребил его за рукав. Разбуди немедленно барыню, а то беда случится. А сталоб что ли, сказано, спят барыня. Хромой тоже небось спит. Съ ехидцей заметил полицейский. Видать, спит. От него беда идёт. В любой момент могут синежопые нагрянуть. Скажи об этом барышням. Старик поколебался, с опаской бросил взгляд на привратника возле калитки, строго приказал визитёру: "Жди здесь". И заковылял в глубь дома. Семен подошел к дверям, довольно громко поинтересовался, чего он. «Пошел будить», — ответил Феклистов. Привратник вернулся на место, от ворот стал наблюдать за происходящим. Увидел, как к полицейскому вернулся дворецкий, что-то сказал ему, и они оба растворились в черноте комнат. Семен поспешно вышел за калитку, огляделся, заметил две повозки с филерами, стоявшие рядом, заспешил к ним. За тёмным окном гремели цепями и бегали на длинной проволоке грозные собаки, в дворницкой мерцал свет, оттуда доносились приглушённые голоса бодрствующей обслуги. Изредка слух тревожил грохот повозок по булыжнику. Часы Петропавловской крепости отбили полночь. Михелина и Анастасия сидели в слабо освещённой комнате, молчали, озабоченные рассказом ночного визитёра сам фиклистов Приглашение сесть не принял, стоял возле двери, ожидая, когда ему позволят уйти. Ехать тебе на вокзал нельзя, произнесла наконец княжна. Я тоже так считаю, кивнул полицейский. Воровка бросила на него недовольный взгляд. А я так не считаю. За нами сразу же пойдёт хвост, возразила Анастасия. Не пойдёт. Мы сядем в карету с другой стороны дома, подлезем под забором, и никто нас не увидит. Книжна рассмеялась. Хорошая картинка. Две распуфыренные особы ползают по земле. Вас может застукать хоромой, сказал Фиклистов. Качупчик, переспросила воровка. Да, это хавка. Он подписал бумагу. Теперь будет зек от воба. Я завтра же выгоню его, заявила Книжна. Это будет ещё хуже, объяснил младший чин. Сразу метнётся в участок, и тогда в дом точно нагрянут полицейские. «Хорошо. Я велю Никонору, он займет его». «Чего ворам передать?» — подал голос младший Чин. «Передай, чтоб не беспокоились», — ответила Михелина. «Пусть Соньку быстрее выдергивают». Воров в Питере много усмехнулся Феклистов. «Они и Соньке помогут, и за тобой глаз держать будут». Когда младший полицейский Чин вышел из калитки и направился к поджидающей его повозке... Из темноты к нему бросились сразу четыре филера, заломили за спину руки и потащили к своим экипажам. Удивленный извозчик даже привстал на козлах, глядя на диковинную картинку. Из калитки за происходящим наблюдал также и привратник Семен. Когда после ресторана экипаж с Таббой и Катенькой подкатил к дому на Васильевском, и девушки направились к своему парадному, Из темного угла возник прапорщик Глазков. От неожиданности они даже вскрикнули. Илья приложил руки к груди. «Не пугайтесь, Бога ради! Я ничего дурного вам не сделаю!» «Вы уже дурно поступаете, карауля нас здесь!» «У меня к вам, мадмуазель, крайне спешное дело, но это крайне конфиденциально!» «Жди там!» — кивнула артистка прислуги, повернулась к Глазкову. «Вы мне надоели!» Простите меня, но я окончательно пришёл к решению помочь вашей маменке. Девушка пожала плечами. Помогаете? Я тут причём? Вы должны неким образом поспособствовать мне. Поспособствовать, что вы имеете в виду? Я обеспечу ей побег, найму верного извозчика, чтобы убраться от крестов подальше, но я решительно не могу предоставить ей убежище. Я живу с папенькой и маменкой, а в гостинице же останавливаться крайне рискованно. Катенька стояла у подарка и дома и издали наблюдала за происходящим. Вы полагаете, что Сонька может остановиться у меня, крайне удивилась Таба. Именно так с ума сошли. Почему? Она ваша мать. Что вы знаете о ней и обо мне? Ничего не знаю. Но в такой момент вы не можете от неё отстраниться, её могут отправить на каторгу. Не привыкать. Она была уже там. Тем более, помогите же своей матери. Послушайте вы, лицо бывшей примы стало бешенным. Мать не та женщина, которая рожает, а которая доводит своих детей до ума. Моя мать, кукушка, родила, выбросила, родила, выбросила. Именно по её вине я изгнанная из театра, паю в каком-то паршивом кабаке. Каждую минуту боюсь, что меня вышвырнут из квартиры, улыбаясь каким-то пьяным кретинам. И если вы считаете, что я обязана чем-то этой выжившей из ума воровки, то глубоко заблуждаетесь. Ничем, никогда, ни за что. Поэтому ступайте вон и больше не смейте являться ко мне, иначе я сообщу в полицию, и вы загремите на Сахалин вместе со своей протеже. Рапорщик потрясённо смотрел на разъярённую девушку, затем низко склонил голову, прошептал: "Простите великодушно" и зашагал прочь. Та обосмотрела ему вслед, и когда тот почти уже дошёл до перекрёстка, чтобы завернуть за угол, громко окликнула его: "Подождите!" Глазков остановился, неуверенно оглянулся: "Подойдите!" Когда прапорщик приблизился к девушке, она с прежней резкостью взяла его за лацко надежды, жестко сообщила, «Хорошо, я подумаю, дайте мне сутки». «Но это будет первый и последний раз, слышите? Первый и последний!» «Благодарю вас», — улыбнулся Илья и поцеловал артистке руку. «Я крайне редко буду надоедать вам». Табба и Катюша поднялись на свой этаж, Вошли в квартиру, и Прима прямо с порога распорядилась. «Достань-ка из буфета бутылку вина». «Зачем?» — удивилась прислуга. «Затем, что хочу забыть всю эту кабацкую грязь». «Но вас ведь принимали там восторженно!» «Ты не раз слышала?» — разозлилась артистка. «Вина!» Пока она сбрасывала с себя верхнюю одежду, Катюша вернулась с распечатанной бутылкой и бокалом. Налила до краев, подала хозяйке. Табба взяла вино, выпила, медленно, с удовольствием, еще, но еще. Девушка покорно наполнила фужер снова, и Табба опорожнила его до самого донышка. Сказала прислуге, «Ко сну подашь еще одну бутылку». Воры Артур и Улюкай сидели в закрытой повозке на другой стороне фонтанки и отсюда наблюдали за домом брянских. Видели редких прохожих, проезжающие экипажи, запертые ворота особняка, стоявший поудель Тарантас с филюрами. В доме же вовсю шла подготовка к встрече Гузена Андрея на Николаевском вокзале. От раннего прохладного утра и нервного напряжения Михелину и Анастасию бил мелкий озноб. Они, одетые в роскошное платье, В нервной суете передвигались по комнате, производя последнее приготовление и на ходу перебрасываясь рваными репликами. Андрей, думаешь, будет рад мне? Воровка напряжённо улыбнулась. Конечно, удивлённая таким вопросом хмыкнула Книжна. А если он узнает, что я воровка? Не говори глупости, ты ведь ничего у меня не своровала. Не своровала, потому что люблю тебя, а если б не любила, тогда бы точно своровала, хохотнула Михелина. Тут прямо-таки глаза разбегаются. Княжна вдруг остановилась. А почему так? Что не поняла воровка, тоже замерев. Почему ты вообще стала воровать из-за мамы? Не только. Жизнь такая была, какая, паршивая. А если жизнь изменится? Да как она может измениться, если мать в тюрьме? Мать из тюрьмы выйдет. Ты выйдешь замуж за Андрея. Вот и не надо будет больше воровать. Воровка подумала, поправила на худых плечиках платье. Наверное, ты права, но до этого надо ещё дожить. Доживём. Встретишь Андрея, он мужчина и обязательно что-нибудь придумает. Они снова принялись за сборы, примеряли шляпки, меняли туфельки, поправляли чулочки, убирали лишнее румяна с лиц. Книжна посмотрела на наручные часики, от неожиданности ахнула. Тут же перевела взгляд на дверь. Там стоял Никанор, бледный и напряжённый. Сударыня, вам пора. Карета стоит в полагающемся месте, где Качубчик спросил они громко Михелина: "В дворницкой готовят собакам еду. Собак запер, как было велено. Выходить вам надо бы на чёрного входа, я его приготовил", степенно произнёс дворецкий и покинул комнату. Девушки взялись за руки, подошли к коня, перекрестились: "Господи, благослови нас!" Защити и помилуй, тихо прошептала Княжна. Миновав несколько коридоров, девушки спустились по ступенькам вниз и оказались перед чёрным входом. Он был открыт. Возле него стоял, оцепенелый от волнения Никанор. Карета уже ждёт, произнёс он, придерживая дверь. С некоторой надеждой попросил Княжна: "Позвольте всё-таки сопровождать вас". Сказано, следи за домом, рассердилась та, подбирая платье, а особенно за Володей, чтоб не заметил ничего. "Слушаюсь", с печальной покорностью ответил старик и перекрестил девушек вслед. Они пробрались вдоль стены дома, перебежками достигли забора. Михелина, придерживая подол платья, уже приготовилась было нырнуть в выемку, как вдруг из будки яростно вырвался огромный лохматый пёс и ринулся по проволоке в их сторону. Девушки от неожиданности взвизгнули, распластались на заборе. Никанор, размахивая руками, бросился на перевес собаки, пошёл вон, куда проклятый не сметь. Из-за угла, как чёрт из ладанки, вынырнул Володька. Чего, паскуда? Назад. Перехватил пса, увидел девушек возле забора, остолбенел. Это что за картинка, куда вырядились королевы? Не твоё поганое дело, закричал на него дворецкий. Держи собаку, чтоб не загрызла. Что кусачая она? Пугает только, ответил тот, не сводя с беглянок удивлённых глаз. А куда это барышни? Не твоё, сказал дело, затопл ногами старик, пытаясь отвлечь внимание качупчика от беглянок. Загони пса и марш к себе, чего таращишься? Тот, вертя головой, увидел, как девушки по очереди пролезли под забором, Быстро пинками загнал собаку на место, сплюнул, негромко выругался: "Мать моя кошолка!" и прихрамывая бросился к привратнику. Нашёл Семёна в дворницкой, чуть ли не силой выволок его наружу, зашептал, со слюной на губах: "Уезжают вдвоём, ловить надо". Кто? Кого не понял тот. Барыня уезжает с Сонькиной дочкой в участок надо, пока не скрылись. Беги, ворнак! А ей аж ли я по сапотки заворнака обозлился Семён, а посля, а зараз в полицию, ей богу, сбегут за домом ихняя карета. Дворецкий спешно выйдя из-за дома, увидел стоявшего посреди двора Качупчика и бегущего к воротам Семёна. Заторопился к вору, с подозрением бросил: "Куда это он?" А живот чего-то прихватило, сухмылкой ответил тот: "Никонор", озабоченно шагнул за ворота. Огляделся и обнаружил, что привратник со всех ног несётся к филёрской повозке. Повернул голову назад, за спиной с кривой усмешкой стоял кочубчик. Тарантас с филёрами рванул с места, оставив Семёна на дороге. И в тот же момент за ними понеслась вторая повозка с ворами. Старик, глядя на уносящиеся экипажи, бессильно затоптался на месте, даже застонал, потом быстро направился в дом. Володька по пути перехватил его, взял за шкирку, подтянул к себе, сунул большой кулак под нос. Гляди, псдун, сунешь нос куда не следует, оторву его вместе с мозгами. Тем временем Михелина и Анастасия достигли кареты, забрались внутрь, и извозчик ударил по лошадям. Встречать вагоны с фронтовиками на Николаевский вокзал пришло несколько сотен человек. Все были празднично и торжественно одеты. Немолодые пары прохаживались неторопливо, степенно. Молодые люди напротив держались подчёркнуто весело, кокетничая с очаровательными особами и отпуская шутливые подзатыльники шумной детваре. Играл духовой оркестр. Толпа не знала, на какой путь состав прибудет, поэтому толкалась главным образом в начале перона, надоедливо тревожа вокзального дежурного и всматриваясь вдаль стальных путей. Среди встречающих неспешно и важно прогуливались жандармы. Причем их было здесь более чем достаточно, не менее десятка. Анастасия, не выпуская руки Михелины, протолкалась через толпу к родственникам кузена. Здесь были отец и мать Андрея, моложавые, статные, взволнованные. А кроме того, рядом с ними смущённо улыбалась очаровательная сестра князя, тринадцатилетняя Мария, ну и ещё несколько господ с дамами, которые, похоже, также являлись родственниками. Ни воровка, ни книжна не заметили мужчин особой выправки и поведения следующих за ними. Родственники Андрея, увидев Анастасию, шумно обрадовались, замахали руками. Анастасия едва ли не бегом бросилась к ним, раскланялась, расцеловалась, стала тискать Марию, Потом вдруг вспомнила о Михилине, схватилась снова за руку, возбуждённым тоном представила её. А, это та самая Анна, моя подруга. Вы наверняка слышали о ней от Андрея. Она самая красивая, самая добрая, самая верная. Такие слова ввели в отовку в краску, книжно заметила это, обрадованно захлопала в ладоши. Видите, смущается. А от чего смущаться, Миха? Ой, Анна, Тут все свои. Это папенька и маменька кузена, это Мария и его сестра, а это... Неожиданно толпа всколыхнулась, как-то утробно охнула и мощно хлынула на перрон, не дав Анастасии представить всех родственников кузена. Вдали показался состав. Встречающие так спешили ему навстречу, что не замечали находящихся рядом, топтали передних, сбивали с ног пожилых, не обращали внимания на маленьких. Толпа мгновенно разделила Михелину и Анастасию с родственниками Андрея. Девушки крепко вцепились друг в дружку, стараясь не потеряться. Видели приближающийся поезд и, поддавшись общему состоянию, неслись ему навстречу. "Какой вагон?" кричала княжна. "Пятый, кажется, пятый". Фильёры не отставали, лавировали между бегущими, держали в поле зрения две девичьи головки. В шагах в 10 за ними спешили Артур и Улюкай. Наконец, мимо поплыли пыльные вагоны, народ цеплялся за них, стараясь выхватить знакомые лица. Бежал следом, сметая встречных. Анастасия увидела пятый вагон, взвизгнула, ей показалось, что она увидела в окне лицо Андрея. "Вот он", закричала. "Миха, наш Андрюша, ну вот же он". Они бежали рядом с вагоном, стараясь не отстать. Видели родственников, кузена, махали им, пытаясь обратить на себя внимание. Вглядывались в вагонное окно. Состав со скрипом и подёргиванием остановился. Встречающие немедленно ринулись к дверям, прилипли к окнам. Княжна оставила Михелину, побежала вместе с родственниками вдоль пятого вагона к выходу. Они уже определённо видели Андрея, улыбающегося и счастливого. Воровка стояла одна в бурлящей от радости толпе, на расстоянии видела, как из вагона выбирался её любимый, худой, счастливый и беспомощный на костылях, без одной ноги. Встречающие целовали его, плакали, обнимали. Он отвечал им тем же, силился улыбнуться, что-то говорил и искал глазами Михелину. Он увидел её, двинулся вперёд, рискуя не удержаться на костылях, поднял руку, Девушка тоже пошла к нему, приложив руки к губам и не в состоянии удержаться от слёз. И в это время случилось неожиданное. С двух сторон Михелино решительно сжали два филёра, развернули и быстро потащили сквозь толпу по перрону в обратную сторону. Она вырывалась, царапалась, оглядывалась, но мужчины крепко держали её, стремительно удаляясь от прибывшего состава. Анастасия и Андрей увидели случившееся почти одновременно. Княжна бросилась следом, но её тут же перехватили жандармы. "Как вы смеете!" закричала она, пытаясь освободиться. "Сейчас же отпустите меня!" Её держали крепко, всё сильнее прижимая к грязному вагону. "Тише, мадмозель, спокойно". Князь бросился следом за Михелиной и филёрами, но его тоже перехватили жандармы. Он оттолкнул их, налетел на каких-то господ, упал, Его стали поднимать. Он растолкал всех, попытался сделать несколько шагов на одной ноге, но снова упал, разбив себе лицо до крови. Родственники не понимали причины случившегося, пытались урезонить жандармов, успокоить князя, а рядом билась в беспомощной истерике Анастасия. Филёры быстрым шагом под удивлёнными взглядами прохожих вывели воровку из вокзала, направились в сторону поджидающего их Тарантаса. Неожиданно им навстречу выдвинулись Артур и Улюкай. Они шли лоб в лоб, отчего шпики на какой-то миг растерялись. Воры мощными ударами свалили их с ног, тут же подхватили Михелину и бегом бросились к своей повозке. Прохожие шарахнулись. Кто-то закричал, призывая полицию, и тут же раздалась полицейская трель. Воры с ходу затолкали девушку в закрытую повозку, у люка и рухнул рядом Артур, вскочил на место извозчика, ударил по лошадям. Сзади захлопали выстрелы. Повозка неслась прочь от вокзала на бешеной скорости. Её преследовали сразу две кареты с жандармами, из которых прицельно стреляли по беглецам. Вырвались в сторону старой Невского, крутанулись в узкий переулок, из него выкатились к Неве. Жандармы не отставали. Мигелина сидела прижавшись к люкаю, он прикрывал её своим могучим телом, словно пытался защитить от пуль. Неожиданно Артур как-то странно сник на козлах, лошади, потеряв управление, заметались из стороны в сторону, и в этот момент вор тяжело рухнул на землю. "Прости, брат", промолвил у люкай. Повозка чудом не перевернулась. Вор ловко перехватил болтающийся вожжи, перебрался на козлы, и лошади снова взяли Быстрый бег. Улюкай гнал их изо всех сил, встигал кнутом, бил вожжами, помогал криком. Резко взяли в узкую улочку, из неё во вторую, затем вывернули обратно, промчались несколько кварталов. Вот деньги, закричал оглянувшись Улюкай и протянул воровке туго скрученный свёрток. Доберись до Сенного рынка, возьмёшь повозку и катись до Вильна. Там у радуши в любое время тебя найдёт наш товарищ. А что с мамой? прокричал в ответ Михалина. Всё будет в порядке, мы стараемся. Думаю, встретитесь там же в Вильно. Вор натянул вожжи, лошади остановились. Беги, Миха, мы скоро встретимся. Девушка ловко спрыгнула на землю, махнула улюкаю и нырнула в ближайшую арку. Вор ударил по лошадям и понёсся дальше. Неподалёку слышались выстрелы жандармов. Никонор услышал шорохи в спальне книжны, направился туда и на пороге замер от неожиданности. Кочубчик бесцеремонно копался в ящичках стола, в которых хранились драгоценности книжны, рассматривал их, оценивал, затем рассувал по карманам. Услышав шаги за спиной, ощерился, чёзь зенки таращиш, пошёл хеть чухонец. Старик двинулся к нему. Не смейте ничего трогать, немедленно покиньте комнату. Володя был прилично пьян. Гэт сказал: "Он оттолкнул дворецкого. Скройся с глаз, чтоб я тебя не зыкал. Я позову людей. Вы не смеете здесь что-либо брать. Это воровство". Никнор стал цепляться за руки вора, пытаясь оттащить его от стола, выхватить украденные вещи. "Это бессовственно, как вы можете? Немедленно положить всё на место". «Я же сделаю из тебя жмурик, а хмырь недоделанный!» Качупчик схватил Никанора за шиворот, стал выталкивать из комнаты. «Катись колбаской по Дерибасовской!» Он с такой силой толкнул его, что тот рухнул на пол, ударившись о косяк двери и на какое-то время затих. «Предупреждал же идиота!» — пробормотал Володя и вернулся к ящичкам. Старик застонал, медленно поднялся и снова двинулся на вора. «Что вы делаете?» «Ведь вас отправят во строк. Оставьте все и уйдите». «Ну-ка, шалот недоношенный!» — разозлился Качупчик и теперь уже не то, что толкнул Дворецкого, а ударил в лицо сильно, наотмашь, отчего тот отлетел на несколько шагов, упал и потерял сознание. «Вот так, дядя, когда не слушаются старших!» — удовлетворенно сказал Володя и снова занялся своим делом. Полицмейстер Круглов был разгневан до крайности. «Полицмейстер Круглов был разгневан до крайности». Он стоял перед Гришиным и, загибая пальцы на руке, брызгая слюной прямо в лицо подчиненному, говорил «Воровка! Сидит в камере и ни в чем еще не созналась! Раз! Дочка ее успешно сбежала из-под носа полиции, оставив всех, и вас в том числе, в дураках! Два! Вы морочите голову, придумываете разные идиотские схемы, и ни черта из этого не получается три!» Вышший свет Петербурга не только смеётся, но и начинает предъявлять нам серьёзные претензии. Четыре, а не дай бог, Сонька золотая ручка сбежит, ломая все ваши хитромудрости. Тогда вообще не хватит никаких пальцев, чтобы сосчитать, какой вы идиот и в какой позор вы меня втровили. Вам понятно, о чём я говорю? Понятно, тихо промолвил Егор Никитич. А если понятно, заорал полицеймейстер, тогда вон отсюда, вон, вон! И сегодня же вечером я жду от вас результатного доклада. Михелин бродила по синному рынку, приглядываясь и прислушиваясь к шумной базарной жизни. Пару раз, заметив полицейского, легко уходила в сторону, чтобы не нарваться на неприятность, и снова слонялась издале, изучая место, где толкались вокруг своих карет. Повозки тарантасов и прочие рухляди, извозчики. Рынок жил своим обыденным распорядком: кто-то что-то продавал, кто-то торгуясь покупал, дрались пьяные бродяги, дурили православных цыгане, показывал дрессировщик номера с поющим петухом, хвастались своим товаром крестьяне, гонял по кругу халёную лошадь парень в красной рубахе. Бросались в глаза многочисленные коллеги нищие в солдатской форме и с наградами. В одном закутке вдруг возникла драка. Несколько мужиков в черных рубахах до крови били визжащего и пытающегося скрыться иудея. Воровка какое-то время постояла еще в раздумье, затем решительно направилась к повозкам. К ней тут же двинулись игривые извозчики, стали завлекать. Куда симпатичная желает? «Прокачу с ветерком аж до свадьбы. Барышня, садитесь. Никто еще не жаловался, все только в довольстве». Лышадёнка маленька да удаленька, повозка низкая, но звонкая, и звозчик бородатенький да проворненький, самый ловкий и самый дешёвый из воз. Хозяин расписной повозки, приговаривающий эти завлекаловки, и в самом деле, был юркий, бородатый, с быстрыми, бегающими глазками. Повозка же его отличалась от всех разрисованностью и лёгкостью. Мужичок приглянулся Михаиленя больше прочих, она махнула ему: "Вилно поедешь". А почему не поехать, пожал плечами тот, лишь бы барышня дорогу деньжишками выстелила. Выстелю, не обижу, кивнула та и забралась в повозку. Деньжки и в самом деле есть, сощурился извозчик, а то как бы потом другим делом не пришлось расплачиваться. Девушка достала из кармана сотенную купюру, показала ему. Этого хватит, хватит, красавица, ещё и лишку останется. Как раз на авиос. Извозчик забрался на своё сидалище, ударил лошадку кнутом, и повозка тряска тронулась с места пошла весёлая пошла алиска куда погнал лукаш крикнул ему вдогонку один из кучеров не на псков опять часом не закудыкивай мать твою оглянулся тот а то как бы колесо не вовернулось а почему на псков насторожилась девушка да шутки у них такие мать бы их ломам а сколько ехать до вильна до вильна переспросил лукаш ежели конячка не притомится к послезавтрашнему полдню може и поспеем а если притомится «А мы ей овса на ваши денежки подкупим, и она побежит по ловчее паровоза». Девушка откинулась на спинку сиденья, вытянула набрягшие ноги и прикрыла глаза. «А чего одна путешествуете?» — оглянулся Лукаш. «Без папеньки, без маменьки». «К ним как раз и еду сквозь дремоту», — бросила Михелина. Повозка уносила ее из мрачного каменного города, где в любой момент ее могли схватить и где осталась ее мать.